«Господин Уфуке? Нет, нет, погодите. Но вспомните заметки, мой принц, портреты. Человек, которого король хочет усадить возле себя, это Кольбер. «Кольбер в спальне у короля?» — вскричал Арамис. «Немыслимо! Смотрите!» Арамис взглянул через проделанное в полу отверстие. «Да», — сказал он, — «вы правы».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 одну из величайших милостей, оказанных, когда бы то ни было, королем. Правда, король был наедине со своим подданным. «Садитесь, скольбер Интендант, который еще недавно боялся отставки, безмерно обрадовался такой невиданной чести, но отказался. «Он принимает королевское приглашение?» — спросил Арамис. «Нет, он не сел. Давайте послушаем, принц».